Я жестом предложил Васе следовать за мной и вышел в коридор, предоставив Валерию Алексеевичу излить накопившуюся желчь на Петра Яновича самостоятельно. Так, по-видимому, оно и случилось, потому что Вася, появившийся через минуту, с пальцами в ушах, блаженно улыбался. Он обожал присутствовать во время препирательств сюняева со всеми остальными ведущими, уверяя, что только за счет этого расширяет свой лексикон. Вася Куропаткин проработал в отделе два года. Его стажерский срок заканчивался и решался вопрос о допуске его к самостоятельной работе в качестве дознавателя. По специальности он был программистом, но Геря считал, что подсобных рабочих в отделе быть не должно. Вообще он проводил довольно тонкую кадровую политику. Суть ее состояла в том, что он высматривал подходящих людей где только мог, и переманивал без зазрения совести. В результате спектр специальностей сотрудников варьировался от физиков-ядерщиков до педагогов-логопедов. Мы с Куропаткиным отлично ладили, потому что у него был золотой характер. Если нужно было согласиться, он соглашался. А нужно возразить – возражал. А когда надо было высказать дельную мысль, именно это и делал, чем я не однажды пользовался. Со своей простецкой белобрысой физиономией он легко входил в доверие и добывал факты там, где у меня возникали затруднения. Кроме того, Вася тоже ходил в горы, и на этой почве после второго восхождения на пятитысячник у нас даже возникли разногласия. Мы решили, что в ближайшее время возьмем Эверест и Джамалунгму, но не смогли договориться, куда полезем сначала, а куда потом. Кстати, горняшка Василия не брала. И он ходил наверх без кислорода. Я же в таком режиме проходил только до четырех с половиной тысяч. Узнав об этом, Гиря сказал, что сделает Василия специалистом по эпизодам, связанным с разгерметизацией, и посоветовал испытать его способности в чистом вакууме. Пока такой случай не представился. «Ну, я готов», — сказал Вася, вынимая пальцы из ушей. «Куда летим?» «В архив», — ответил я лаконично. А оттуда? Там и сядем. а ну пошли. Если не секрет, что мы там будем делать? Думать. Услышав это, Вася хоть и удивился, но вопросов больше задавать не стал. Вероятная идея показалась ему заманчивой. Правда, когда мы пришли, нашли укромное место, и я изложил ему замысел, Вася несколько потускнел. Что, все отчеты? Переспросил он. «Да их же десятки тысяч!» «Около шестидесяти», — уточнил я. «Но это же неописуемое число!» «Почему неописуемое?» «Вполне описуемое!» «Шестьдесят две тысячи двести сорок один отчет по каталогу!» «Да, тут придется думать, и капитально!» «Придется, — согласился я. А что остается делать?» «И мы начали думать. До обеда мы ничего не придумали». Пообедали и снова начали думать. Но ничего путного опять не придумали. Ближе к вечеру я категорически запретил Куропаткину думать и предложил действовать. Мы посмотрели с десяток отчетов, имея в виду оценить удельное время. Даже по гамбургскому счету меньше пяти минут на отчет не получалось. Все же их много, подвел итог вася Безнадежно много, подтвердил я, даже если работать без выходных. «Думаю, Валентина нас не поймет», – произнес он самым невинным голосом. «Думаешь? Ну?» «А ведь я тебе это запретил. Еще раз подумаешь, слопочешь по шее». «Ну зачем же сразу по шее?» – обиделся Куропаткин. «Мог бы ограничиться устным предупреждением». «Я и ограничился, а в следующий раз не ограничусь». «Имею полномочия». «От Валентины?» «Не верю». «Не могла Валентина дать тебе полномочия давать мне по шее». «Хотя, конечно, ты теперь большая шишка. Зять самого Синяева. А мы кто? Мы». «Неофициальный, прошу заметить», — сказал я самодовольным. «А, кстати, складывается такое впечатление, что ты с ней знаком». «Конечно». «Нет, Глеб, ты просто молодец». «Как тебе удалось захомутать Валентину?» «Ты выбирай выражение. Потом еще неизвестно, кто кого захомутал. А ты-то как с ней познакомился?» «Да так, случайно. Она учится в одной группе с моим братом. Самая красивая женщина на курсе». «Да? А сколько их там всего?» «Ну, штук примерно семь. Точно не знаю. Могу уточнить». «Уточнить?» «Не, не стоит». «А почему так мало? Она на юридическом?» «Не совсем». «Видишь ли, раз в три года набирают курс специально для укомплектования служб ГУКа. Там почти одни мужики». «Да? А почему не набирают грубую каждый год?» «Худо же мне знать, Фася развел руками. Видимо, есть какие-то резоны». «Так твой брат идет по твоим стопам?» «Ну, скорее я по его. Я ведь про наш отдел узнал, когда он поступал. Наплел мне всякого, я и решил посмотреть». А куда он сам метит, одному богу известно. Юридическое образование рассматривает как плацдарм для броска в неизвестность. Понятно, сказал я. Валентину, стало быть, отец пристроил. Нет, он был против. Валентина сама пробилась. И метит к нам в отдел под начало гири. Ясно. Стало быть, я у нее плацдарм для броска. Просто свинство какое-то именно согласился вася устрой ей скандал хороший повод обрати внимание она через твою голову консультировалась с гирей это прецедент а ты между прочим должен был заткнуть уши а я между прочим и с заткнутыми ушами все слышал мы еще потрепались немного и расстались довольны друг другом но недовольные собой но еще бы день коту под хвост А меня Гиря послал отнюдь не для развлечений. Под конец Куропаткин совершенно серьезно мне сказал. «Глеб, эти 60 тысяч – цифра подавляющая. Думать тут бесполезно. Значит, придется начать размышлять. Пока у меня только две мысли. Надо автоматизировать перебор раз и надо попробовать ассоциативный поиск по ключевым словам. Только вот по каким?» С завтрашнего числа я начну размышлять над ключевыми словами, а ты над перебором. А сегодня, нини -ни, хватит, подытожил я. Всю дорогу к дому я размышлял над ключевыми словами. Какие бы это должны быть слова? Вероятно, редкостные и заветные. Гиря такие знает. Я нет. Только входя в лифт, я очнулся. Сегодня мне предстояло впервые вернуться со службы в лоно семьи. И если говорить откровенно, я испытал легкое волнение. Основываясь на предыдущем опыте, совершенно невозможно было предположить, как поведет себя Валентина. Например, я возвращаюсь и обнаруживаю в вазе засохший цветок вместе с запиской. Там сказано «Прости, это была минутная слабость». Я решила уйти, так будет лучше. Валентина. Или я возвращаюсь и в моей квартире обнаруживают третьего, который объясняет мне, что они с Валентиной, старые школьные друзья, когда-то расстались, но теперь встретились и любовь вспыхнула вновь. Да, уверенность меня покинула. Я чувствовал, что недостоин Валентины. Ну кто я собственно такой? Довольно серая личность, маловыразительная и унылая. Надо радоваться уже тому, что королева подарила мне две ночи. А ведь ваза разбита, и, скорее всего, Валентина ушла без всяких объяснений. Не скрою, когда я давил кнопку звонка, мое состояние было близко к обморочному. А когда дверь открылась, я почти потерял сознание, ибо на пороге стоял мужчина. И только собрав в кулак остатки мужества, я нашел в себе силы узнать своего младшего брата. Это был Коля собственной персоной в облоте и крови. Тот самый Коля, который исчез два месяца назад. Мать его потеряла и терроризировала меня звонками, почти ежедневно вызывая для переговоров. «Коля! Кошмар нашей семьи!» «Колька!» – заорал я. «Это ты! Чтоб ты лопнул!» «Здорово, братан!» – в свою очередь завопил Коля и упал в мои объятия. Я его... Разумеется, обнял и облобызал, а потом развернул на сто восемьдесят и дал хорошего пинка. «Ты что творишь?» – заверещал братец, отлетая к ванной. «Что за фамильярности? Это что, проявление любви и братской привязанности?» «Где ты был, свинья?» – осведомился я. «Ты почему матери не звонишь, животное? И сколько это будет продолжаться? Где был, отвечай?» «В одном месте», – пробурчал Коля, одновременно почесывая ушибленный зад, и ушибленный локоть. Чего дерешься? И в этом месте не было ни одного видеофона. Я на Луне торчал месяц, через день звонил. Конечно, не было. Мы сплавлялись на плоту с мужиками. Куда это вы сплавлялись? К ледовитому океану куда же еще? Ясно, сказал я. Утратили связь с цивилизацией. Отвечай, сын гиены и шипучей змеи. Отвечаю, брат мой, смиренно произнес Коля. Мы с группой лиц плыли по Великой Сибирской реке с целью набраться впечатлений и образов. Мой младший брат – художник. Личность фантасмогорическая и непредсказуемая. Сегодня он летит на Марс для запечатления восходов и пыльных бурь. Хотя, как их можно запечатлеть, не знаю. А уже завтра его можно встретить среди лунных пейзажей с кистью, мольбертом и зубилом ибо послезавтра он ваяет скульптуру обнаженной танцовщицы в дебрях Камбоджи, а мать объявляет всепланетный розыск. Словом, паразит без изъятий. «Ну, ты тоже хорош», – буркнул он. «Стоило оставить без присмотра на пару месяцев, как он уже женился и вовсю живет семейной жизнью. Свинство, да и только». «Кто женился? Я женился?» «А это, по-твоему, что?» Он указал рукой на дверь в кухню. Или мне привиделось? Я оглянулся. В дверях стояла Валентина. Боже мой, она там стояла и улыбалась. И это была она. У меня гора свалилась с плеч. Я даже пожалел о содеянном пинке. Достаточно было просто дать по шее. Но я был в стрессовом состоянии, и меня можно было извинить. Услышав мою реплику, Валентина наклонила голову и слегка выгнула бровь. «Стало быть, вы, любезный друг, у нас еще холостой и неженатый», — поинтересовалась она. Все было на своих местах. «Но, Валентина, дорогая, ты ведь не можешь придавать такое значение фразе, оброненной случайно, как бы невольно, можно сказать, с пылу в жару, ведь я только что пнул любимого брата и, естественно, волнуюсь за его здоровье». В своем голосе я умудрился разместить нотки под а в движениях отвратительную суетливость. Все это было для меня вновь. Валентина молча улыбалась. Образовалась томительная пауза. Я попробовал ее заполнить. «Кстати, откуда у тебя это замечательное платье? Оно тебе необычайно идет». «Не увиливайте, сударь. Вы не ответили на мой вопрос». Просто я имел в виду, что мы еще не полностью, так сказать, не до конца оформили наши отношения. «А!» – воскликнул Голя. «Так вы их еще не оформили. И, как я понимаю, назревает семейный скандал. Пропорционально растут и мои шансы». «То есть?» – осведомился я. «Ну, мы тут с Валентиной как раз обсуждали вопрос о том, что делать, если отношения не заладятся. Я предложил свою кандидатуру. Но мне было сказано, что пока нет оснований для беспокойства. «Не понял», — сказал я грозно. «Ты что, по шее давно не получал?» «Оставьте это, сударь», — сказала Валентина. «Ужин на столе». И удалилась на кухню, покачивая бедрами. «А?» — сказал я. «Ты понял?» «Я прихожу со службы а ужин на столе». «Это любовь», — заявил Коля убежденно. Постепенно мы скопились на кухне. Коля достал откуда-то бутылочку и уже через полчаса воспылал идеей нарисовать портрет Валентины анфас. Сама же Валентина желала быть изображенной только в профиль. Я подбрасывал хворост в пылающий костер спора об искусстве портрета Валентины и периодически утверждал, что в полоборота лучший ракурс. После кофе братец размяк и заявил, что Валентина лучше всего смотрится в натуре. И со скалкой в руках добавила Валентина. «Братец мой человек, несомненно, выдающийся. Он имел обыкновение падать, как снег на голову, и медленно таять прямо на глазах. Вот и теперь он заявил, что не желает обременять нашу семейную жизнь своей персоной, а посему, убедившись, что все в порядке, отправляется в стратопорт и улетает в Сан-Франциско, где его ждет некто Джудит». «Никаких джудитов», — сказал я как можно более строго. «Это, между прочим, особо женского пола», — заявил брат. «Не имеет значения. Какие могут быть джудиты в 11 часов ночи, и потом ты слегка на навеселе, тебя в стартоплан не пустят». «Меня?» — изумился Коля. «А как они это сделают?» «А я говорю, ты ночуешь здесь и прямо с утра летишь в Саратов. Предстанешь перед мамой». Она убедится, что ты здоров физически и умственно, а потом лети к своей Джудите. Она ведь не мать. А я не знаю, я знаю, что она художник. Вот когда узнаешь, тогда и полетишь. Представляешь, он меня так с самого детства терроризирует, пожаловался Коля Валентине. Он и тебе все лучшие годы испортит. Валентине мой брат явно понравился. Она одарила его одной из самых своих роскошных улыбок И сказала. Правда, Коля, ну куда сейчас на ночь глядя в Сан-Франциско? Это будет выглядеть очень глупо и неуместно. Полагаешь, братец наморщил в лоб. Но ведь там сейчас полдень, и к вечеру я буду на месте. Ну хорошо, я остаюсь. Джудит потерпит, она баба спокойная. Изложите культурную программу на вечер. Просто посидим, поболтаем. Глеб тебе расскажет о своей работе. Правда, Глеб? «А как же», – сказал я, – «но сначала пусть доложит, откуда у него сведения о моем вступлении в брак». «Да что тут рассказывать?» «Мне позвонили и сказали, срочно приезжай, Глеб женится». Я хлоп в обморок, еле откачали. И сразу сюда. «Кто позвонил?» «Женщина или девушка. Изображение было нерезкое». «Интересно», – сказал я, – «но все это очень странно». «Это я позвонила», – вмешалась Валентина. «Ты?» – изумился я. «Я?» «То есть сведения, полученные из первых рук», – заметил Коля удовлетворенно. «Но, Валентина, дорогая, откуда ты вообще узнала о его существовании?» «Странный ты мужик, Глебушка», – сказала она, пожимая плечами. «Неужели ты всерьез можешь думать, что я собиралась выйти замуж неизвестно за кого? Я все выяснила про твоих родственников, да и про тебя тоже». И не только Коле позвонила, но и с своей мамой познакомилась. «Да? Да? Да», – подумал я. «Вот уж да, тогда «Ну и правильно», – сказал Коля. «И что же, с мамой вы нашли общий язык?» «Да как будто бы». Она сказала, что в ее время такие дела делались иначе, но в конце концов с тобой жить не, а не ей. Она рассчитывает увидеть нас в самое ближайшее время. Знаешь, Валентина, кажется, я тебя недооценил. Прав был, Петр Янович, трижды прав. Ну, положим, у тебя еще будет достаточно времени меня переоценить, заметила Валентина. Между прочим, линия доставки сегодня барахлила. Пришлось идти за продуктами. Ты завтра разберись с ними, что это за глупости в самом деле. Обязательно разберусь, пообещал я. Но ты бы могла и сама им позвонить. Это мужское дело, отрезала она. Я же тебя не заставляю ужин готовить. Не то чтобы мне трудно, просто дело принципа. Линии доставки я пользовался только для добывания горячительных напитков и кофе. Обедал и ужинал где придется. Теперь, похоже, мне предстояло расстаться со многими вредными привычками. Жизнь круто меняла курс. Меня неумолимо влекло в семейную гавань. Похоже, молодость кончилась, наступила пора зрелости, а вот созреть толком я не успел. Я знал, конечно, теоретически, что любовь приобретает теряя свободу, но не предполагал, что это произойдет так стремительно и неотвратимо, и что петля любви так быстро и плотно ляжет на мою шею. Я, кажется, взгрустнул и Коля это заметил. Ну, а как у тебя на трудовом фронте? Ты ведь, помню, в Паскале метил. Я даже удивился, что ты в этот гук попал. Что, думаю, за гук такой? Спросил. Мне говорят, что это те идиоты, которые между астероидами летают. Ну, я тогда был крайне юн, романтика везде мерещилась. Ты сейчас не очень возмужал, заметил я сварливо. А дела? Дела идут. Работаем под непосредственным руководством папы Сюняева. Сюняева? Изумился Коля. А чей он папа? «Да вот Валентинин, папа!» «Так ты Сюняева!» «Еще больше изумился он!» «И что, тот самый Сюняев?» «А чем он знаменит?» «Спросила Валентина. Может, и не тот вовсе?» «Ну, который ловит всех в космосе, разных бандитов отлавливает». «Тот, — сказал я, — «А ты-то откуда его знаешь?» «Так его все знают». «А гирю знают в твоих кругах?» «Нет, какую гирю?» «Нет, гирю не знают». Это фамилия такая. Начальник. Мой и ее папы Сюняева. Нет, начальников я не знаю. Кому они нужны, начальники? Начальники нужны подчиненным, заметил я внушительно. Недавно меня начальник озадачил, теперь ковыряюсь в архиве, ищу чудеса. А зачем они? А вот начальник хочет узнать, как их делают, и стать волшебником. Нашел? Пока нет. Но велено найти, а раз велено, найду. «Ты мне потом расскажешь, что вы там ищете?» Немедленно встряла Валентина. «Никак нет, гражданин начальник». «Почему?» «А потому!» «Работа такая, никому, ничего, секретно. И в этом вопросе поблажек не будет». «Будет. Я сама позвоню к гире и узнаю». «Тогда он меня выпарит и поставит в угол. Ты этого хочешь?» Не хватало только, чтобы жены лезли в дела мужей. А вот мама всегда в курсе, что где случилось. Это, пожалуйста. Но у меня лично ничего не случилось. Я работаю. И посторонних прошу удалиться. Но я же не посторонняя, горячо запротестовала Валентина. Я доучусь и попаду в ваш отдел. И должна быть в курсе. Вот когда это случится, тогда и поговорим. А пока я бы попросил... Просьбу мою удовлетворили. Разговор переметнулся в сферу политики. Модной являлась тема контроля за деятельностью в сфере науки. Можно ли запрещать исследования, несущие потенциальную опасность для человечества? Коля сцепился с Валентиной, я больше отмалчивался. Братец витействовал, проникая умственным взором в самое отдаленное будущее и рисуя картины одну мрачнее другой. Валентина высказывала осторожный оптимизм. «Конечно, если вас, мужиков, оставить один на один с тайнами природы, вы, бог знает, что натворите. угрубите и себя, и природу. Но мы, женщины, этого не допустим». К часу ночи мы с Колей истощили запас юмора и сарказма, после чего приступили к серьезным разговорам. Валентина слушала, подперев голову руками и, судя по всему, готова была заснуть но на предложение отправиться в постель ответила отказом. «Вот еще», — сказала она, — «я уйду, а вы тут наговорите бог знает чего, да еще и поссоритесь в придачу. Может, вы есть захотите, да мало ли». Мы с Колей переглянулись. Он пнул меня ногой под столом и незаметно показал большой палец. Но это не укрылось от всевидящего ока Валентины. Она загадочно усмехнулась и похлопала Колю по плечу. Мы ведь теперь с тобой родственники, правда? Коля подтвердил, что не имеет на этот счет никаких сомнений. Тогда в следующий раз ты и мне давай свой палец посмотреть. Коля смутился, и я быстренько перевел разговор на другие рельсы. Ну, а ты сам-то как поживаешь? Какие планы на будущее? Я-то? Да так, живу помаленьку. Как творческий процесс? Не здорово признался он. Творческая немочь. Надо менять стиль жизни. Знаешь, я пришел к выводу о том, что все эти господа творческих профессий обыкновенные бездельники. Лезут из кожи вон, пытаясь удивить общественность, а она не удивляется. Куда ни сунься, везде все испробовано предыдущими поколениями. Да, но и раньше так было, возразил я, жили же. «Ощущение, что цивилизация перевалила через пик развития и начинает деградировать». «Хм, и в чем это выражается?» «Ну...» Коля пожал плечами. «Например, в отсутствии глобальных целей». «Какова перспектива?» «Доберемся до границ системы». «Освоим внеземелье». «Расплодимся». «А что потом?» «Потом суп с котом», сказала Валентина. «Ты сначала расплодись». «Вот именно». Коля возбудился. Уже и плодиться не хотим, и размножаться не желаем. Лень. Подошли к границе, а что за ней? Ничего. Ну, еще не подошли, может, лет через сто-двести, сказал я. А дальше? Вот ты, так сказать, непосредственный участник штурма вселенной. Видишь перспективу? Я много чего не вижу. Да у меня и времени-то нет рассматривать. Правильно. Ковыряйтесь там в своих авариях. Что-то куда-то возите. А о том, есть ли в этом смысл и думать не хотите? В этот момент я подумал, что Колькина болтовня удивительно перекликается с текстом, который достал Гирей с синей папки. Правильно сказал я. Но на это существуют поэты и художники. Лица творческих профессий. Именно они призваны обеспечить потребности человечества, в смысле жизни и прочих глобально-этических компонентах бытия. «Ну, попер агитацию», — Коля сморщился. «Из чего я тебе должен высосать смысл жизни? Где рабочий материал? Где связь с иными цивилизациями? Где пришельцы из иных миров и встречи с братьями по разуму? Где, наконец, обещанные межзвездные корабли?» «Будут», — твердо заверил я. «Дай срок». «Ойли!» «Потерпеть нельзя». Я сказал «будут», значит «будут». Для убедительности я стукнул кулаком по столу. «Вот то-то же», – буркнул Коля. «Мы ведь заперты здесь, как в бочке, и вынуждены копать вглубь. Изучаем человека. Так его изучаем, всяк изучаем, и ничего хорошего не обнаруживаем. Сдерни верхний слой, а там обезьяна. И остается нам одно – религия и мистика. И начинается всякая чушь. Я знаю одного деятеля, он непрерывно занят тем, что отображает на полотно свое подсознание. Такой вот черный треугольник, в нем звезда неправильной формы и желтого цвета, а в ней червяк самого гнусного вида. Это только кажется, что искусство открывает новые сущности. На самом деле оно только собирает из набора кубиков разные домики. Перебирать можно долго, но когда ты ведь все переберешь, «Ты думаешь, зачем я сплавлялся к океану?» «Кубики ищу, пейзажики, церпушечки, всякие там излученные и лунные дорожки». «Но все это уже было!» «Летал на Марс, все то же самое. Ну, пыльные бури, ну, голые скалы. И что?» «И что?» «А ничего, надоело».